Глава двадцать пятая «А в каком часу планируется ужин?» — уточнил Яурисы, чувствуя, что организм пытается подать недвусмысленные знаки. Еще минут двадцать, и они станут заметно окружающим». Но «Ну сейчас прямо поедим». «Точно! Мы ведь так и не закончили в той кафешке». Мастер кровожадно потёрла руки и взялась за ручку входной двери. «Ты чего больше хочешь? Суши или пельме? Ой! «Здравствуй, внученька», — ласково сказали из глубины холла. «Ну, заходи, заходи. И мальчика заведи. Что ж ты его на пороге держишь?» Риса взглянула сначала в гостиную, потом перевела взгляд на меня, затем снова в комнату, поправила на мне пиджак, пригладила свои и мои волосы. Тяжелая артиллерия прибыла», — пробормотала она себе под нос, фыркнула и потянула меня внутрь. Я насторожился, но вошел. На диване, прямо напротив входа, сидели родители мастера и еще одна женщина-мастер. Сначала мне показалось, что абсолютно незнакомая. Но через секунду я вспомнил ее голос. Это она распекала компанию молодых остолопов в том доме, где я прятался в ванной сразу после похищения. Женщина была... своеобразная. Странная одежда, такое впечатление, что она спокойно надела часть вещей, принятых в городе Рисы, а другое, словно бы из иного мира или даже скорее из иной эпохи. Но, как ни странно, джинсы и водолазка сочетались с расшитым жилетом мехом внутрь и широкой повязкой на голове поверх двух черных туго заплетённых коз. На ногах у нее были высокие меховые сапоги. Образ неординарный, но почему-то гармоничный. Глаза нащурила совершенно в рисиной манере и улыбалась знакомо. Точнее, как я тут же догадался, эта риса была очень похожа на бабушку. Эта женщина была... она была почти что древней, судя по ауре. «Ага, привет, ба!» Риса словно зеркало отразила собственную прародительницу. «А ужин будет?» «Есть хочу, умираю. И Ричард тоже очень-очень голоден». Не сто, уже начал я, пытаясь сгладить требования девушки, но был перебит. Да уж это я заметила, усмехнулась древняя. Хм, днем вы подпитались, но как-то слабо. Ты что, про обед забыла? Впрочем, неважно, садитесь, дети. Таня сейчас ужин спров... Садитесь, дети. Таня сейчас ужин спроворит, а я к вам с подарком, точнее, к мальчику. Она посмотрела на меня и улыбнулась. А я почему-то почувствовал, как по спине потек пот. С чего бы главе чужого клана дарить мне что-то? Неужели подарок по случаю перехода в другую семью? Меня все таки отдали? Не то чтобы для меня теперь это стало трагедией. Я, наверное, хм, не против, но волна негодования все же прокатилась по закромам разума. Могли бы хоть сообщения послать, светлые родственники? А древняя тем временем уже полезла в сумку и достала оттуда игрушку. Белого пушистого зверя с толстыми лапами и вытянутой мордой. «Глупости! Ни к чему тебя этот подарок не обязывает. Считай его частью компенсации за беспокойство», — хмыкнула женщина, словно прочитав мои мысли. «Возьми его и не пугайся, когда укусит. Ему нужна только маленькая капелька крови для привязки». «Ух «Ты!» — восторженно пискнула рядом риса. «Белый мишка! А что ему подходит? Мимики ноль, фиг догадаешься, то ли приласкает, то ли сейчас башку оторвет. «Ну, положим, мимика есть даже у белых медведей, просто ее надо уметь читать», — усмехнулась леди Гитиневыт. Странно было бы не догадаться, кто это. «Если захочешь, справишься». Риса хмыкнула и кивнула. Я тем временем растерянно взял в руки белый комок меха и нахмурился, почувствовав, как эта игрушка царапнула по запястью чем-то острым. А потом она шевельнулась в моих руках, подняла морду, посмотрев своими пуговками глазками прямо мне в глаза, и лизнула поцарапанное место горячим языком. Вместе соприкосновения сразу прошелся теплый поток нейтральной скверны. «Ни к чему не обязывает, да?» «Твой личный Севен», — кивнула на мой растерянный взгляд Древняя. «Лизаветин поросенок, конечно, тебе тоже подходит, но два Севена в семье лучше, чем один». «Ни к чему не обязывает? Да вы шутите!» «Да никто тебя силой держать не собирается, дурень!» — рассмеялась Древняя. «Только ты для себя реши, а сам ты согласен кому-то другому мою внучку отдать». «Отдать? Она имеет в виду второе оружие? Или просто вернуться домой и оставить Рису здесь? Больше не видеться?» Я пораженно замер, так и держа белый комок шерсти на вытянутых руках, поняв, что последняя мысль вызвала во мне невиданной силы протест. «Ты думай, думай, время есть», — подбодрила древняя и встала. «Ладно, дети, ужинайте и отдыхайте. Мне пора». Она расцеловалась с родителями Рисы, чмокнула внучку в щеку и пошла к двери. Но когда открыла дверь, едва не столкнулась на пороге с еще одной женщиной. Они на секунду остановились друг напротив друга и церемонно раскланялись. Я не расслышал короткого обмена фразами, но первая гостья проследовала дальше, скрывшись в ночной темноте, а вторая вошла в дом. «Ух ты ж, ёлки зелёные, басама!» — прошептала мне на ухо риса, отбирая из рук пушистого Севена. «Не переживай только, веди себя как обычно, и ты ей понравишься. Для нее твои высокопарные разговоры будут как медиком по хлебушку». Я сглотнул. Вместе с довольно красивой, но очень прямой и какой-то изящно стальной леди в комнату вошла зима. Честно, я кожей почувствовал волну изморози по стенам. Да и рисины родители, довольно расслабленно воспринимающие древнюю, словно выпрямились и подобрались, закрывая щитами непроницаемой вежливости. Это вторая бабушка рисы? А не слишком похожа на мою? Кажется, да. А как тогда эта девчонка смогла вырасти такой... живой? «Басама!» «Ура! Ты пришла!» Заорала вдруг у меня на духа мастер, заставив вздрогнуть и едва не сесть мимо дивана. А ненормальная девчонка уже с визгом кинулась навстречу леди Зиме, чтобы повиснуть у нее на шее. «Риса Чан», чуть — чуть-чуть растеряна и укоризненно произнесла женщина, оттаивая на глазах, обняла и поцеловала внучку в щеку. «Сколько раз я просила не орать, как зазывала на базарной площади». да пора бы уже привыкнуть но разве такое возможно как ни странно такое отношение мастера к другому но тоже высокопоставленному человеку вызвало у меня легкую улыбку как это все уже знакомо и что самое интересное на ее непосредственность самые ледяные отвечают теплом я вдруг подумал если бы я так к своей бабушке кинулся как бы она отреагировала ну я же обрадовалась Риса отцепилась наконец от леди, но не совсем. Продолжала держать ту за руку. И эту руку у нее не отбирали. Проходи, будешь с нами ужинать. А, еще познакомься. Это Ричард. Позаботься о нем.